День после к а р а в а л я Глава тридцать девятая. Войдя в комнату т е л л ы на балконе, Скарлетт сначала подумала, что это очередная уловка, чтобы подвергнуть ее новым мукам. Все имеющиеся здесь вещи — п л а т ь я меха, перчатки — появились у сестры совсем недавно и не несли на себе отпечатка ее личности. т л л е н а п о м и н а л а только... Платье фиолетово-голубого цвета, в котором она встретила свою кончину. Увы, этот красивый наряд не привел ее к счастливому финалу. Что бы Джо н и говорила. Тут внимание Скарлетт привлек некий предмет, стоящий на туалетном столике Теллы. Это была длинная прямоугольная шкатулка из травленного стекла, с серебряной отделкой. У Скарлетт ёкнуло сердце при виде её защёлки, украшенной символом солнца со звездой внутри и слезинкой внутри звезды. Эмблема Караваля. Теперь Скарлетт ненавидела её даже сильнее, чем фиолетовый цвет. Но не могла не отметить, что этой вещицы тут прежде не было. Она медленно подняла крышку и обнаружила внутри сложенный листок бумаги. Осторожно развернув его, увидела дату: почти год назад. Первый день сезона зноя, 56 год правления династии Алантинов. Уважаемый магистр легенда, вы подлый лжец, негодяй и злодей. Потому-то я и решила обратиться к вам за помощью. Мой отец тоже изрядный мерзавец, но в другом смысле. Вам нравится пускать пыль в глаза, а ему бить своих дочерей. Понимаю, что это не ваша проблема. Сердце у вас чёрное и вам всё равно. Но как мне рассказывали, когда несколько лет назад отвергнутая вами девушка спрыгнула с балкона во время к а р а в а л я вы всё же испытали какие-то чувства. Слышала, что и гастролировать вы на самом деле перестали именно потому, что были расстроены. Помогая мне и моей сестре, вы не исправите того, что тогда случилось. Но быть может, несколько облегчите собственную совесть. Да и игра получится невероятно захватывающей. А мне известно, как вы любите игры. Искренне ваша, Донателла д р а н и я Скарлетт перечитывала письмо снова и снова, с каждым разом все больше убеждаясь в его правдивости. Пока наконец у нее не осталось в этом никаких сомнений. Игра еще не закончилась, а Скарлетт утвердилась в собственной правоте. Караваль в нынешнем году з а т е я н не только ради того, чтобы легенда смог воздать по заслугам ее бабушке. Похоже, Телла заключила с магистром своего рода сделку. Джо, позвала Скарлетт. Джованна. Девушка вошла своей странной подпрыгивающей походкой. Когда ее имя прозвучало во второй раз, отведите меня к магистру легенда, попросила Скарлет.